Глава 7. В ожидании момента, как отмотавший срок Горенш объявится и совершит покушение на меранду, наша жизнь вошла в неожиданно благополучную колею. С течением дней, а потом и недель, тревожное ожидание, отчасти смягчавшееся здравомыслием Адама, становилось все более привычным, и мы научились ценить повседневный быт. Обыденность сделалась залогом душевного покоя. Простейшая еда, поджаренный ломоть хлеба, День за днем внушала нам своим теплом: Прорвемся. Уборка кухни, которой теперь занимался не только Адам, укрепляла нашу веру в будущее. Чтение газеты за чашкой кофе стало выражением самообладания. Было что-то комично-абсурдное в том, чтобы, развалившись в кресле, читать о беспорядках в близлежащем Брикстоне или о героических усилиях миссис Тэтчер навести порядок на европейском едином рынке, а потом поднять взгляд на окно в котором в любой момент мог показаться насильник, потенциальный убийца. Неудивительно, что эта угроза сплотила нас. Пусть даже с течением времени мы все меньше думали о ней. Миранда перебралась ко мне, и мы наконец стали жить как настоящая пара. Наша любовь цвела и пахла. Периодически Адам объявлял, что тоже любит. Казалось, его не мучила ревность, и иногда он относился к Миранде довольно отстраненно. Но он продолжал работать над своими хайку, и провожал её до метро по утрам и сопровождал домой по вечерам. Миранда говорила, что в безликой толпе центрального Лондона чувствует себя в безопасности. И вообще ее отец давно уже забыл название и адрес её университетского корпуса, так что он вряд ли мог помочь Горинджу. Миранда стала учиться с большим усердием и меньше бывать дома. Она сдала свою работу по хлебным законам и теперь писала короткое эссе, которое ей предстояло прочесть вслух на летнем семинаре о вряде сопереживания как метода исторических исследований. А затем всей ее группе дали задание написать комментарий к цитате Реймонда Уильямса. Нет никаких масс, есть только способы смотреть на людей как на массы. Часто она приходила домой под конец дня не уставшая, а напротив, воодушевленная и полная сил, и принималась за домашние дела. Наводила порядок или просто переставляла вещи. Ей хотелось, чтобы окна были вымыты, а в ванная надраена. Кроме того, с помощью Адама она прибирала у себя наверху. Ей было важно, чтобы на кухонном столе стояли желтые цветы по контрасту с голубой скатертью, которую она принесла сверху. Когда я спросил, не скрывает ли она что-нибудь от меня, например, беременность, Миранда с чувством ответила, что нет. Просто мы живем в такой тесноте, что нужно следить за порядком. Но мой вопрос был ей приятен. В последнее время мы несомненно сблизились. Ее отсутствие допоздна придавало нашим вечерам что-то праздничное, несмотря на то, что с приближением ночи нарастало ощущение опасности. Однако у нашего счастья под давлением имелась еще одна причина. У нас стало больше денег. Гораздо больше. После визита в Кэмдон я стал смотреть на Адама по-новому. Я внимательно выискивал в нем признаки экзистенциальных мук. По ночам Адам, одиноким всадником Тюринга, браздил цифровые просторы и наверняка уже успел столкнуться с проявлением человеческой жестокости. Но я не замечал в нем признаков отчаяния. Мне не хотелось заводить с ним разговор, который очень скоро приведет его к вратам Асвенцима. Вместо этого я решил найти ему полезное применение. Пришло время отрабатывать содержание. Я посадил Адама за свой замызганный компьютер, на счете которого лежала сумма в 20 фунтов, и оставил одного к моему потрясению, по окончании рабочего дня из них осталось только два. Он извинился за свою склонность к неоправданному риску, шедшую вразрез со всем, что он знал о вероятности. Кроме того, Адам не сумел распознать стадную природу рынка. Когда один или два авторитетных игрока испытывают страх, все остальные впадают в панику. Он обещал, что сделает все, что угодно, чтобы загладить вину за мое сломанное запястье. Следующим утром я дал ему еще 10 фунтов и сказал, что это, возможно, будет его последний рабочий день. К шести вечера его 12 фунтов превратились в 57. Через четыре дня на его счету было уже 350 фунтов. Я взял из них 200 и отдал половину Миранде. Я подумал переставить компьютер на кухню, чтобы ночью, пока мы будем спать, Адам мог работать на азиатских рынках. В первую неделю я проверил историю его сделок. В один из дней, третий На его счете имелось тысяч фунтов. Он покупал и продавал за доли секунды. Нашлось несколько интервалов по 20 минут, когда он ничего не делал. Я предположил, что он выжидал и наблюдал, производя вычисления. Он просчитывал мгновенные колебания валют, не более чем рябь на поверхности биржевого курса, и увеличивал свои доходы на микроскопические суммы. Я наблюдал за ним, стоя у двери. Пальцы Адама летали над древней клавиатурой со звуком гальки, сыплющейся на сланец. Его голова и руки были неподвижны. В таком положении он выглядел как настоящий робот, каковым и являлся. Он начертил график, горизонтальные линии которого представляли его рабочие дни, а вертикальная его, точнее, мой растущий доход. Я купил себе костюм, первый с тех пор, как потерял работу по специальности. Миранда теперь приходила домой в шелковом платье и с наплечной сумкой из мягкой кожи для книг. Мы купили новый холодильник, который не требовал разморозки, а потом заменили и старую плиту после того, как купили набор дорогих толстодонных кастрюль индийского производства. Через 10 дней ставка Адама в 30 фунтов подняла первую тысячу. Лучшая пища, лучшее вино, новые рубашки для меня, экзотическое нижнее белье для Миранды. Такими были нижние склоны горы нашего благосостояния, вырисовывавшиеся в заоблачных высях. Я снова стал мечтать о доме по другую сторону реки. Однажды ранним вечером я отправился бродить по Notting хиллу и Letbrook Grove среди отштукатуренных особняков под тонов. Я навел справки. В начале 80-х там можно было шикарно устроиться за тысяч фунтов стерлингов. Пока я ехал домой на автобусе, я прикидывал Если Адам будет продолжать в том же темпе, если кривая доходов на его графике будет неуклонно расти, тогда через несколько месяцев и без всякой ипотеки. Однако Миранда задавалась вопросом, морально ли получать деньги подобным образом ни за что. Я тоже чувствовал какой-то моральный изъян, но не мог объяснить, кого или что мы обкрадывали. Уж точно не бедных. За чей счет мы процветали? За счет каких-то банков? Мы решили, что это все равно что постоянно выигрывать в рулетку. Но в таком случае, Миранда высказала это ночью в постели: придет время, когда мы должны будем проиграть. Она была права. Этого требовала вероятность, и мне было нечего возразить. Я снял со счета 800 фунтов и выдал ей половину. Адам продолжал свой ударный труд. Есть люди, которым стоит только увидеть слово уравнение, и они уже лезут на стенку. Это не совсем про меня, но я их понимаю. Благодаря радуше Тьюринга я попытался понять его решение проблемы равенства классов P и NP. Я даже не понял, о чем это. Я попробовал осилить оригинальную работу, но она была за гранью моего понимания. Слишком много разных скобок и символов, выражавших историю других доказательств или целые математические системы. Там была занятная аббревиатура ТТТ означающее тогда и только тогда. Я прочитал отзывы других математиков на решение Тьюринга, написанные для журналов доступным языком. Революционный гений, упоительные сокращения, шедевр ортогональной дедукции. И самое лучшее от лауреата философской премии, он оставляет за собой множество едва приоткрытых дверей, и его коллеги должны приложить все усилия, чтобы протиснуться в одну из них и попытаться последовать за ним через следующую Я вернулся к началу и снова попробовал понять проблему. Я усвоил, что P означает полиномиальное время, а NP недетерминированное. Но это мне не сильно помогло. Мое первое реальное открытие состояло в том, что если бы уравнение оказалось неверным, все могли бы вздохнуть с облегчением и перестать ломать над ним голову. Но если имелось положительное доказательство, что P на самом деле эквивалентно NP, Это, возымело бы по словам математика Стивена Кука, который и сформулировал эту задачу в настоящих терминах в 1971 году, потенциально поразительные практические результаты. Но в чем заключалась проблема? Я нашел наглядный пример, наверное, хрестоматийный, и уловил проблеск смысла. Комеевый жор должен побывать в сотнях городов в пределах определенной территории. Ему известно расстояние между всеми парами городов. Он должен побывать в каждом из городов по одному разу и вернуться в исходный пункт. Каков его кратчайший маршрут? Я сумел понять следующее: число возможных маршрутов настолько велико, что оно намного превосходит число атомов в наблюдаемой вселенной. Мощный компьютер за тысячу лет не смог бы просчитать их все путем простого перебора. Если же P эквивалентно NP, тогда должен иметься поддающийся проверке верный ответ. И если бы сообщить коммивояжёру кратчайший маршрут, его правильность можно быстро проверить математическим способом, но только в ретроспективе. Без положительного решения или ключа к кратчайшему маршруту коммивояжёр останется во тьме. Доказательство Тьюринга оказало существенное влияние на решение других проблем: логистика производства, последовательность ДНК, компьютерная безопасность, сворачивание белка и, самое главное, машинное обучение. Я прочитал, что другие криптографы, старые коллеги Тьюринга, пришли из-за этого в бешенство, поскольку решение, которое он в итоге опубликовал в открытом доступе, подрывало самые основы искусства кодирования. Как считал один из критиков, оно должно было стать драгоценным секретом, доступным исключительно правительству. Мы получили бы неизмеримое преимущество над нашими врагами, тихо читая их секретные сообщения. Дальше этого я не продвинулся. Я мог бы обратиться за дальнейшими разъяснениями к Адаму, но мне мешала гордость. Ей и так уже был нанесен урон. За неделю Адам заработал больше, чем мне когда-либо удавалось за квартал. Я принял утверждение Тьюринга, что его решение сделало возможным создание программного обеспечения, позволявшего Адаму и ему подобным владеть языком, вживаться в общество и постигать его, пусть даже ценой суицидального отчаяния. Меня преследовал образ двух ев умирающих в объятиях друг друга, отвергнув удел арабских наложниц или разочаровавшись в мире в целом. Возможно, Адаму позволяла сохранять стабильность ни что иное, как любовь к Миранде, другой открытой системе. Он читал ей свои новейшие хайку в моем присутствии, не считая одного, которое я не захотел дослушать. Они были скорее романтического, нежели эротического характера, иногда элегического. Но Адам умел трогательно подмечать драгоценные моменты. Например, когда он стоял в вестибюле метро Клепом-Норт и смотрел, как Миранда спускается на эскалаторе, или когда он брал ее пальто и прикасался к вечной истине, чувствуя тепло ее тела, или когда слышал ее сквозь стену между спальней и кухней и благоговел перед музыкой ее голоса. Но одно хайку нас с Мирандой озадачило Адам заранее извинился за несоразмерность строк и пообещал доработать стихотворение. Не заблуждение в зеркале истины любить заблудших. Все хайку Миранда слушала сдержанно. Она никогда не высказывала своего мнения, только говорила в конце: "Спасибо, Адам". Но наедине сообщила мне, что мы переживаем поворотный момент, когда искусственный разум становится способен обогатить литературу. "Хайку, пожалуй", сказал я. Но более объемные поэмы, романы, пьесы нечего и думать. Выразить человеческий опыт в словах и упорядочить эти слова по эстетическому принципу для машины невозможно. Она смерила меня скептическим взглядом. А кто сказал хоть слово о человеческом опыте? В тот переходный период между напряжением и умиротворением мне сообщили из офиса в Мейфэре, что к нам готов приехать инженер Я вспомнил, как оформлял покупку Адама в кабинете, отделанном деревянными панелями, словно какой-нибудь богатей, решивший купить яхту. Одна из подписанных мной бумаг гарантировала производителю периодический доступ к Адаму. Теперь же, после пары звонков из офиса и отмены намеченной встречи, посещение инженера было назначено на следующее утро. Не знаю, как он собирается это сделать, сказал я Миранти. Когда этот тип попытается нажать на выключатель, Даже если Адам ему позволит, тот не сработает. Может возникнуть неприятная ситуация. Мне на ум пришло детское воспоминание, как мы с мамой повели к ветеринару нашу нервную овчарку после того, как она по глупости слопала куриный скелет и не испражнялась четыре дня. Только микрохирургия спасла указательный палец ветеринара от ампутации. Миранда ненадолго задумалась. Если Алан Тьюринг прав, инженеры уже должны были иметь с этим дело. На том мы и порешили. Инженером оказалась женщина по имени Салли, ненамного старше Миранды, высокая и сутулая, с угловатой фигурой и необычно длинной шеей, возможно, из-за сколиоза. Когда она вошла на кухню, Адам вежливо встал. "А, Салли, я вас ждал". Они пожали руки и уселись за стол друг напротив друга, а мы с Мирандой стояли рядом. Инженер не пожелала чая или кофе и предпочла стакан теплой воды она достала из портфеля ноутбук и установила на столе. Поскольку Адам сидел с бесстрастным видом и молчал, я решила объяснить про выключатель. Но она перебила. Ему нужно быть в сознании. Я представлял себе, что она выключит его, а потом вскроет ему череп и станет ковыряться в микросхемах. Мне не терпелось взглянуть на них. Но, как оказалось, у нее имелся доступ через инфракрасный порт. Она надела очки, Набрала длинное кодовое слово и стала просматривать кодовые страницы с оранжевыми символами, менявшимися с большой скоростью. Внутренний мир Адама сверкал перед нами, как на ладони. Мы молча ждали. Это напоминало визит врача к больному, и мы волновались. Время от времени Салли произносила "угу" или "м", печатая инструкцию и открывая чистую страницу с кодом. Адам сидел, чуть заметно улыбаясь. Мы с Мирандой смотрели, заворожённые на основы его бытия, отображенные в цифровом коде. Нагонец Аля сказала тихим, но властным голосом человека, привыкшего отдавать команды: "Я хочу, чтобы вы подумали о чем нибудь приятном". Адам пристально посмотрел на Миранду, и она встретилась с ним взглядом. Символы на экране замелькали словно на секундомере. "Теперь о чем то что вы ненавидите". Он закрыл глаза, на экране снова замелькали символы для непосвященных, ничем не отличимы от прежних. Плановое обследование заняло час. Салли приказала Адаму считать про себя обратно от 10 миллионов интервалами по 129. В процессе выполнения команды мы видели счет на экране, сменявшийся за доли секунды. Подобное не удивило бы нас на наших древних компьютерах, но наблюдая искусственный интеллект в действии, мы оказались под впечатлением. Иногда Сали молча смотрела на экран или делала заметки в своем телефоне. Наконец она вздохнула, ввела команду, и голова Адама поникла. Инженер обошла выведенный из строя выключатель. Я понимал, что мой вопрос может показаться идиотским, но все же спросил. А он не расстроится, когда снова включится? Она сняла очки и убрала их. Он ничего не будет помнить. Он в порядке, как по-вашему? Абсолютно. Миранда спросила: "Вы что-нибудь в нем изменили?" "Разумеется, нет." Она уже встала из-за стола и собиралась уходить, но по контракту я имел право получить ответы на мои вопросы. Я снова предложил чаю, и она снова отказалась, несколько натянута. Мы с Мирандой, не сговариваясь, преградили ей путь к двери. Салли окинула нас взглядом с высоты своего роста, проводя туда-сюда головой на длинной шее и приготовилась к допросу. А что с другими Адамами и Евами, спросил я. «Все в порядке, насколько мне известно. Я слышал, кое-кто из них несчастлив. Это несерьезно. Два самоубийства в ряд. Чепуха. Сколько из них отключили свой выключатель? спросила Миранда. Она знала все, о чем я говорил с Тьюрингом. Салли ответила с внешним спокойствием. Значительное число. Но мы не намерены вмешиваться. Это самообучающиеся машины, и мы решили, что они имеют право отстаивать свое достоинство. А что насчет того Адама в Ванкувере, спросил я, так потрясенного уничтожением девственного леса, что он сознательно деградировал. Теперь компьютерный инженер встала в стойку, но ее голос по-прежнему оставался мягким, хотя и натянутым. Это самые совершенные машины во всем мире, опережающие на много лет все, что имеется на открытом рынке. Наши конкуренты беспокоятся. Самые беспринципные из них распространяют сплетни по интернету. Информация подается под видом новостей, но это фальшивые новости, фальсификации. Эти люди знают, что скоро мы будем наращивать производство и стоимость репликантов снизится. Это и так уже прибыльный рынок, но мы первыми предложим что-то совершенно новое. Конкуренция сильна, и некоторые не стесняются в средствах. Она раскраснилась от волнения, и мне стало ее жаль. Она явно рассказала мне больше, чем собиралась, но я твердо стоял на своем. История о самоубийствах в Ряде получена из самого надежного источника. Она снова успокоилась. Я сказала вам все, что могла, не будем спорить. Она обошла нас с Мирандой и направилась к выходу. Миранда пошла проводить ее. Когда входная дверь открылась, я услышал, как Салли сказала: "Он включится через две минуты. Он не будет знать, что его выключали". Адам проснулся даже раньше. Когда Миранда вошла в комнату, он уже был на ногах. "Мне пора работать", сказал он. "ЦБ, вероятно, сегодня повысит ставки, на валютных рынках будет потеха". Ни я, ни Миранда не употребляли слово "потеха". Проходя мимо нас, Адам остановился и сказал: "У меня предложение. Мы говорили о том, чтобы поехать в Солсбери, потом отложили поездку. Я думаю, следует навестить твоего отца, а заодно мы могли бы нагрянуть к мистеру Горринчу. Зачем ждать, пока он объявится здесь и нас напугает? Давайте сами напугаем его или хотя бы поговорим. Мы с Адамом посмотрели на меморанду. Она немного подумала и сказала: "Ну ладно. Хорошо", сказал Адам. А я почувствовал, как у меня, ну да, форменное клише, упало сердце. К концу периода, раскинувшегося однообразной равниной между визитом к Тюрингу и поездкой в Солсбери, На моем инвестиционном счету набралось тысяч фунтов. Это было просто. Чем больше Адам зарабатывал, тем больше он мог рисковать. тем больше он инвестировал, и тем больше получал. И все это он проделывал в своей молниеносной манере. Я больше не просиживал дни напролет за компьютером в спальне, а сажал вместо себя Адама. Кривая графика доходов застыла в вертикальном положении, и я начал привыкать к новой жизни. Миранда была однозначно против того, чтобы Адам работал на кухне. Слишком откровенно для нашей коммуны, считала она. Я ее понимал. Безработица достигла 18% и стала темой ежедневных заголовков. Я привык относить себя к несчастным безработным, но незаметно для себя сделался богатым бездельником. Я был в восторге, но не мог думать о деньгах с утра до вечера. Я не знал, чем себя занять. Хорошо бы махнуть с Мирандой в роскошный круиз по южной Европе, но она была привязана к Лондону и своей учебе. Она ужасно боялась, как бы чего ни случилось с отцом, пока она будет в отъезде, да и угроза Горринжа, как бы она со временем не блекла, все еще сдерживала наши порывы. Я мог бы выискивать новый дом, но я уже нашел то, что хотел. Это был свадебный торт в розово-белой глазури на Elgen Crescent. Внутри были дубовые полы из широких досок, Просторная, мощная, новомодная кухня со сверкающими начищенными железками, оранжерея с коваными решётками Ар-нуво, японский сад с речными валунами, спальня десятиметровой ширины и мраморный душ с разнонаправленными струями воды. Владелец особняка, бас-гитарист с конским хвостом, не спешил. Он играл в группе, известной в узких кругах, и собирался разводиться. Он сам показал мне дом, почти ничего не говоря. Он просто водил меня по комнатам и ждал снаружи, пока я все осмотрю. У него было одно строгое условие: оплата только наличными, банкнотами по 50 фунтов в количестве 2600 штук. Меня это устраивало. Вся моя трудовая деятельность состояла в том, чтобы раз в день наведываться в банк и обналичивать 40 бумажек по 50 фунтов. Больше 2000 в сутки не выдавали. Почему-то я не хотел использовать сейфовую ячейку в банке. Я смутно предполагал, что занимаюсь чем-то нелегальным. Во всяком случае, владелец особняка определенно скрывал доходы от бывшей жены. Все деньги я запихивал в чемодан, который держал под кроватью. Но в остальном я пребывал в сомнениях. Был как раз сентябрь, время года, когда все начинают что-то новое. Миранда готовилась к защите диссертации, а я бродил по Клепинскому парку и раздумывал о том, как бы продолжить образование и получить квалификацию пришло время выгодно вложить мой интеллектуальный капитал и получить ученую степень по математике. Я мог избрать и другой путь: смахнуть пыль с бесценного саксофона отца, постичь магию гармонических рядов, вступить в какую-нибудь группу и отдаться дикой жизни. Я не знал, что предпочесть — образование или дикость. Либо одно, либо другое. Все эти мысли меня изводили. Мне хотелось лечь на жухлую осеннюю траву и закрыть глаза. За то время, что я прохаживался по парку от края до края, пытаясь унять беспокойство, Адам успел заработать еще тысячу фунтов, сидя за моим компьютером. Я отдавал долги. Я внес задаток наличными за гламурный городской дворец. Я жил с любимой женщиной. Как я мог быть недоволен? Но я был недоволен. Я чувствовал свою бесполезность. Если бы я в самом деле растянулся на жухлой траве и закрыл глаза, я бы увидел, как Миранда выходит из ванной в новом белье, Идет ко мне, как это и было прошлым вечером. Я бы упивался ее чарующей полуулыбкой, ее уверенным взглядом, пока она приближалась ко мне, а потом обнимала за шею и дразнила легкими поцелуями. Какая к черту математика или музыка. Все, чего я хотел, это заниматься любовью с Мирандой. Чем я действительно был занят весь день, так это ожиданием ее возвращения. Если у нас возникали дела или она уставала, и мы не занимались любовью перед сном или с утра, на следующий день я становился еще более рассеянным, и будущее угнетало меня своей неопределенностью. Я бесцельно бродил, словно сомнамбула, в хронических сумерках души. Я не мог воспринимать себя серьезно ни в одной области, которая бы не включала Миранду. Новая фаза в наших отношениях была чудесна, восхитительна, а все остальное наводило на меня скуку. Мы любим друг друга. Это была моя единственная слаженная мысль долгими вечерами. У нас был секс, потом к нему добавилось общение, которое порой затягивалось до рассвета. Теперь я знал о ней все. день смерти ее матери, который она ясно помнила, ее отца, которого она так горячо любила за доброту и отдаленность, и, конечно, Мириам. Она всегда была с нами. Несколько месяцев после ее смерти Миранда посещала мечеть в Винчестере. Она не осмеливалась зайти в мечеть в Солсбери и встретить там родных подруги. Но когда она перебралась в Лондон, она почувствовала, что ее вера слабеет, и походы в мечеть стали терять для нее смысл. Ей стало казаться, что она себя обманывает, и прекратила это. Как положено молодым любовникам, настроенным на серьезные отношения, чтобы понять, кем мы были и почему, что нас привлекало и что нагоняло страх, мы говорили о своих родителях. Моя мама, Дженнифренд Участковая медсестра в большом полусельском районе. Все мое детство казалось мне вечно измотанным. Повзрослев, я понял, что больше, чем работа, мать изводила постоянное отсутствие отца и его интрижки. Между ними никогда не было особой теплоты, хотя в моем присутствии они не ссорились, но почти не разговаривали. За столом мы сидели в каком-то ступоре, в гнетущем молчании. Обычно родители общались через меня. Мама могла сказать мне на кухне: "Пойди спроси отца, играет ли он вечером?" Он пользовался известностью в нашем районе. На пике карьеры он играл со своим ансамблем, квартет Мэтта Френда» в клубе Рони Скотта и записал два альбома. Традиционный джаз, который они исполняли, был наиболее востребован с середины 50-х по начало 60-х, после чего молодые амбициозные музыканты отпочковались в поп-музыку и в моду вошел рок. Бибо показался оттеснен в маленькую нишу став прибегающим к мурых типов, не нашедших себе места в жизни. Заработки отца уменьшились, а его волокитство и пьянство увеличились. Выслушав все это, Миранда сказала: "Они не любили друг друга, но тебя они любили. Да, слава богу". Мы отправились вместе осмотреть особняк на Элджин-Крессент. Лицо бас-гитариста было исчерчено морщинами, а висячие усы и большие карие глаза придавали ему грустный вид. Я увидел нас с Мирандой его глазами, счастливую молодую и богатую пару, которой только предстояло повторить его ошибки. Миранда одобрила увиденное, хотя оно не вызвало в ней такого восторга, как во мне. Она ведь выросла в большом частном доме, но меня тронуло, что она держала меня за руку, пока мы ходили по комнатам. По пути домой она сказала: «Не следа женского присутствия". Ее возражения? они касались не самого дома, как она сказала, а того, как в нем жили или не жили. Дом был воплощенный мечтой дизайнера интерьеров. Строгий, пустой, слишком правильный, его нужно было оживить. Там не было никаких книг, кроме нетронутых огромных альбомов по искусству, сложенных на низких столиках. И на кухне никогда не готовили еду. В холодильнике были только джин и шоколад. Японскому саду недоставало яркости. Миранда говорила все это, пока мы шли на юг по Кенгшингтон-Чёрч-стрит. Я проникся сочувствием к владельцу дома. Его группа была, конечно, не Pink Флойд, но все же претендовала на большую сцену. Я держался с ним довольно прохладно, в нарочито деловом духе, пытаясь скрыть неуверенность и невежество в вопросах недвижимости и глядел на него как на избранника Фортуны. Но теперь я понял, что и он мог чувствовать себя потерянным. Я думал о музыканте и на следующий день, так что мне даже захотелось с ним связаться. Его печальный образ никак меня не отпускал. Я так и видел эти тоскливые усы, резинку для волос, стягивающую конский хвост, сетку морщин, расходившихся по краям глаз, чуть не доставая отдельными трещинками до висков и ушей, от избытка натужных улыбок под допингом в молодые годы. Я поймал себя на том, что стал видеть дом глазами Миранты, его стерильную пустоту, не намекой на прежних обитателей, их интересы, культурный уровень Ничего намекавшего на жизнь музыканта или путешественника. Ни единой газеты или журнала. Ни единой картины или фотографии на стене, ни теннисной ракетки, ни футбольного мяча в девственно чистых шкафах. Владелец сказал, что прожил там три года. Он был успешным и богатым человеком, но в этом доме ощущалось поражение, возможно, крушение надежд. Я уже был готов признать в нем своего двойника обделенного культурой, брата по несчастью, имеющего одно утешение богатство. В детстве, до подростковых лет, я ни разу не был ни в театре, ни в опере, ни на мюзикле, ни на концерте, не считая пару выступлений отца, ни в музее, ни в картинной галерее, и никуда не выезжал из дома просто для удовольствия. Даже сказки на ночь мне не читали. У моих родителей не было детских книжек, да и вообще у нас дома не было книг, ни поэзии, ни мифов. И ни отец снимать, не делились своими увлечениями и не смеялись над общими шутками. Мэт и Дженни Дженнифрент всегда были заняты или на работе, а в остальном они жили врось. В школе я радовался редким экскурсиям на фабрике, а позже увлекся электроникой и антропологией и даже получил ученую степень по правоведению. Все это были мои потуги восполнить недостаток интеллектуальной жизни. Поэтому, когда мне улыбнулась удача, предоставив возможность жить припеваючи без всякого труда, я оказался к этому морально не готов и не знал, куда себя девать. Мне всегда хотелось быть богатым, но я никогда не задумывался, для чего. У меня не было никаких стремлений помимо того, чтобы жить с красивой женщиной в дорогом доме по другую сторону реки. Другие на моем месте ухватились бы за возможность своими глазами увидеть руины Лептис-Магны или пройти по следам Стивенсона по Севенскому хребту или написать монографию о музыкальных вкусах Эйнштейна. Но я вообще не знал, как жить. Мне было не на что опереться и не сумел выяснить этого за полтора десятка лет моей взрослой жизни. Я мог бы указать на свое великое приобретение, на рукотворного гуманоида Адама и задаться вопросом, куда он и ему подобные смогут привести нас. Несомненно, в этом эксперименте было что-то величественное разве то, что я отдал все свое наследство, за воплощенное сознание, не несло в себе чего-то героического и даже мистического. Бас-гитаристу до такого было далеко. Это-то и забавно. Как-то вечером я шел через кухню, когда Адам очнулся от своей медитации и сказал, что он познакомился с церквями Флоренции, Рима, Венеции и со всеми картинами, висевшими там. Он формировал свои взгляды. Больше всего его привлекало барокко. Он чрезвычайно ценил Артемизию Джентилески и хотел рассказать мне почему. Кроме того, он прочел Филиппа Ларкина. Чарли, я в восторге от этого безыскусного голоса и этих моментов безбожной трансцендентности. Но ну, что я мог ему сказать? Иногда искренность Адама меня утомляла. Я как раз вернулся после очередной бессмысленной прогулки по парку, и молча кивнув ему, скрылся в своей комнате. Мой разум был пуст, а его постоянно наполнялся Мирандо большую часть времени не было дома, а едва вернувшись, она час говорила с отцом по телефону, после чего мы занимались сексом, ужинали и обсуждали дом на Elgen Crescent, и я все никак не мог поделиться с ней своими сомнениями по поводу идеи выследить Горинжа в Солсбери. Но вечером, после визита инженера, у нас состоялся более-менее содержательный разговор, после которого мы пару дней почти не разговаривали. Мы сидели на кровати. "Чего ты хочешь добиться?" спросил я увидеть его лицом к лицу. И я хочу, чтобы он узнал, за что на самом деле сидел в тюрьме. Ему придется осознать, что он сделал с Мирием. Это может закончиться насилием. С нами будет Адам, и ты не хилый, или как? Это безумие. У нас уже давно не случалось разногласий. Как же так, сказала она. Адам видит смысл, а ты нет. И почему он хочет тебя убить? Ты можешь подождать в машине. Представь, он схватит кухонный нож и бросится на тебя. Что тогда? Ты будешь свидетелем в суде. Он убьет нас обоих. Да плевать. Разговор становился совершенно абсурдным. Мы слышали, как на кухне Адам моет посуду после ужина. Ее защитник, ее бывший любовник, который все еще любил ее и читал ей свои микростихи. И он со своими примудрыми сетями имел к нашему спору прямое отношение. Это была его идея. Кажется, Миранда прочитала мои мысли. Адам меня понимает. Жаль, что не ты. Ты знаешь, что такое страх. Я его ненавижу. Пошли ему письмо. Я скажу ему все в лицо. Я попробовал зайти с другой стороны. А может, это твоя иррациональная вина? Она взглянула на меня, ожидая, что еще я скажу. Ты пытаешься исправить ошибку, которой не было. Не все изнасилования приводят к самоубийству. Ты не знала, что она задумала. Ты делала все, что могла, чтобы быть ей верной подругой. Миранда начала что-то говорить, но я перебил ее. Послушай, я это скажу. Это не твоя вина. Она встала с кровати и села за компьютер, уставившись в экран, по которому расползались радужные полоски. Прошла минута, потом она сказала: "Я прогуляюсь". Она взяла свитер со спинки стула и пошла к двери. Возьми Адама. Их не было час. Вернувшись, Миранда сразу легла спать, пожелав мне спокойной ночи бесцветным голосом. Я остался сидеть на кухне с Адамом. Я собирался высказать ему свое мнение, на этот раз в мягкой форме. Я хотел спросить, как он сегодня поработал, другими словами, насколько я разбогател, и вдруг заметил в нем кое-что новое, на что не обратил внимания за ужином. Адам был в черном костюме с белой рубашкой, расстегнутой сверху, и черных замшевых туфлях. Тебе нравится? Он подтянул лацканы и повел головой, изображая типичного плейбоя. Откуда это? Мне надоело носить твои старые джинсы и футболки, и я решил, что часть тех денег, что ты держишь под кроватью, мои. Он посмотрел на меня настороженно. О'кей, сказал я. Ты мог бы посвятить меня в свои планы. Это было примерно неделю назад. Тебя не было вечером. Я вызвал такси, впервые, разумеется, до Чилтерн-стрит, и купил два готовых костюма, три рубашки и две пары туфель. Ты бы видел, как я примерял брюки, подмечая разные детали. Я был совершенно убедителен, как человек. Они называли меня сэр. Он откинулся на стуле, положив одну руку на стол. Пиджак плотно облегал его мускулистую фигуру, он выглядел как один из молодых профессионалов, которые начинали в те годы селиться в нашем районе. Костюм удачно подчеркивал его суровый вид. Водитель разговаривал всю дорогу, сказал он. Его дочь недавно поступила в университет, первая в его семье. Он так гордился. Когда я вышел и расплатился, мы пожали друг другу руки. Но той ночью я провел некоторые исследования и пришел к заключению, что лекции, семинары и особенно учебные материалы не способствуют эффективному усвоению информации. Ну, заметил я, Высшее образование приобщает к культуре, Библиотеки, и знакомству с нужными людьми, в том числе с преподавателями, способными воспламенить твой разум. Я ненадолго умолк. Ничего подобного со мной не случалось. Ну а ты бы что предложил? Прямую передачу мыслей, скачивание, но, разумеется, биологическим путем. Он тоже умолк, не желая указывать мне на мои природные несовершенства, но затем с энтузиазмом продолжил: Так вот, я в итоге дошел до Шекспира, Тридцать семь пьес. Я был в таком восторге, что за характеры, какая блестящая проработка. Фальстаф, Яго, они готовы сойти со страниц, но наивысшее творение это Гамлет. Мне сразу захотелось поговорить о нем с тобой. Я ни разу не читал Гамлета и не видел ни одной постановки, хотя у меня было чувство, что я его знал или во всяком случае намеревался показать это Адаму. «О да", сказал я. Гром и молния. Был ли хоть единый разум, отдельное сознание выражено яснее? Послушай, прежде чем мы перейдем к этой теме, мы должны кое-что обсудить. Горинч. Миранда просто помешалась на этом, этой идее. Но это глупо, опасно. Адам мягко постукивал пальцами по столу. Я виноват. Мне следовало объяснить свое решение. Решение, предложение. Я провёл кое-какую работу в этом направлении. Могу ввести тебя в курс дела. Для начала базовый тезис, а потом практическое исследование. Кто-то пострадает. Он продолжил говорить, словно не слышал меня. Надеюсь, ты меня извинишь, если я не расскажу тебе на данном этапе всего. То есть не нужно на меня давить, когда я буду опускать какие-то финальные детали. Работа еще не окончена. Просто пойми, Чарли, Никто из нас, особенно Миранда, не может жить с этой угрозой, какой бы маловероятной она ни была. Это лишает ее свободы. Она живет в постоянной тревоге. Так может продолжаться много месяцев, а то и лет. С этим нельзя мириться. Это мой главный тезис. Ну так вот, моей первой задачей стала вычислить насколько возможна внешность Питера Горинга. Я зашел на веб-сайт школы, в которой они с Мирандой учились, нашел общие фотографии И вот он, пожалуйста, здоровый жлоб в заднем ряду. Потом я нашел его в школьном журнале, в статьях о регби и крикете. Потом, конечно, в статьях, освещавших судебное разбирательство. На многих фотографиях лицо было скрыто, но я нашел несколько подходящих снимков и объединил их в портрет высокого разрешения и отсканировал его. Затем, это была самая приятная часть. Я разработал специальную программу для распознавания лица. Затем проник в систему видеонаблюдения районного совета Солсбери, запустил алгоритмы распознавания и стал просматривать записи за период после его выхода из тюрьмы. Пришлось повозиться. Возникали всевозможные программные сбои и дефекты, в основном из-за проблем с совместимостью с устаревшими городскими программами. Сильно помогло обнаружение дома родителей Горинджа на окраине города, даже при том, что в том районе нет камер. Мне нужно было выявить его наиболее вероятный маршрут в поле зрения ближайшей камеры. Наконец, я стал получать хорошие совпадения и находить его в различных местах, когда он прибывает в город на автобусе. Я могу проследить его по улицам от камеры к камере, пока он вблизи центра. Есть одно место, куда он постоянно возвращается. Не ломай голову, пытаясь угадать. Его родители по-прежнему за границей. Вероятно, они не хотят иметь никаких связей со своим осужденным сыном. Я пришел к определенным заключениям на его счет и считаю, что мы можем смело нанести ему визит. Все изложенное я рассказал Миранде. Она знает то же, что и ты. На данном этапе я не скажу больше. Я просто прошу тебя довериться мне. А теперь, Чарли, пожалуйста, я отчаянно хочу услышать твои мысли о Гамлете и о том, как Шекспир сыграл призрака его отца в первой постановке. А у Лиши в эпизоде Нестор, что ты думаешь о шекспировской теории стивена? "Ну хорошо", сказал я. "Но ты первый". Два рядовых секс-скандала приведших к отставкам, один сердечный приступ со смертельным исходом, одна автомобильная авария из-за вождения в пьяном виде на сельской дороге, опять же со смертельным исходом, и еще один член правительства перешел в другую партию по убеждению. В итоге за 7 месяцев Правительство проиграло на четырех дополнительных выборах подряд, потеряло пятерых человек, и, как повторяли газеты, висели на ниточке. Эта ниточка была толщиной в девять кресел, но у миссис Тэтчер имелось не меньше 12 рядовых депутатов, озабоченных тем, что недавно принятый закон об избирательном налоге уничтожал надежды партии на следующие всеобщие выборы. Налоги обеспечивали финансирование местного правительства. И вместо старой системы был введен процентный налог от арендной платы избирателей. Теперь каждый взрослый человек старше 18 лет облагался налогом в соответствии с его квартплатой, независимо от уровня дохода, но с уменьшенной ставкой для студентов, малоимущих и зарегистрированных безработных. Новый налог был представлен в парламент раньше, чем кто-либо ожидал, хотя премьер-министр наметила такие планы еще за 7 лет до того, когда была лидером оппозиции. Все это было прописано в манифесте партии, но никто не принимал написанное всерьез. А теперь, пожалуйста, вот он в своде законов, налог на существование вызывает массу сложностей и негатива. Миссис Тэтчер пережила фолкнское поражение. Теперь же, все еще на первом сроке, ее вполне могла погубить собственная законодательная ошибка, не подлежащая оправданию акт загадочного самовредительства, по словам главного обозревателя «Таймс». А тем временем лояльная оппозиция набирала популярность. Молодые многодетные родители просто обожали Тони Бенна. После энергичных усилий по расширению рядов в партию вступило более трех 4 миллиона. Студенты из среднего класса и молодые рабочие сплавлялись в единую сердитую группу избирателей, намереваясь впервые воспользоваться своим правом голоса. Профсоюзных боссов, старых стреленных воробьев Неожиданно затыкали на митингах словоохотливые феминистки, продвигавшие странные новые идеи. Новомодные защитники окружающей среды, борцы за свободу геев, спартакисты, ситуационисты, коммунисты-милинеалисты и черные пантеры также были недовольны старыми леваками. Когда Бен появлялся на публике, его приветствовали как рок-звезду. Когда он объяснял свой политический курс, даже когда обрисовывал второстепенные детали своей промышленной стратегии, Толпа подбадривала его криками и свистом. Его оппонентам в парламенте и печати приходилось горячо признать, что Бен был прекрасным оратором и крепким орешком в теледебатах. В правительственных комиссиях местного уровня появлялись активисты из огненных Беннитов. Они намеревались очистить парламентскую фракцию либералистической партии от колеблющихся центристов. В свете приближавшихся всеобщих выборов это движение оказалось непобедимым, и недовольные тори пришли в смятение. Все твердили в один голос, кто громче, кто тише, она должна уйти. Вспыхивали мятежи с неизменными атрибутами в виде разбитых окон и витрин и подожжённых машин, а также баррикад, не дававших проехать пожарным. Тони Бен ругал мятежников, но всем было ясно, что творившийся беспредел шел ему на пользу. Планировался очередной марш через центральный Лондон, на этот раз к Гайд-парку, где Бен должен был держать речь. Я принадлежал к числу его осторожных сторонников. И все эти чисткие мятежи внушали мне тревогу, как и его зловещая репутация троцкиста. Я относил себя к непоколебимым центристам и тоже считал, что она должна уйти. Миранда отказалась участвовать в марше из-за семинара, но Адам хотел пойти. В тот день лил дождь. Мы дошли до метро Стоквелл под зонтами и доехали до Гринпарка. Когда мы прибыли на Пикадилли, вовсю палило солнце, а в нежно-голубом небе вздымались пышные кучевые облака. Деревья в Грин-парке, капли с ветвей, напоминали начищенный медь. Я безуспешно пытался отговорить Адама от черного костюма, которому он надел мои старые черные очки, найденные в шкафу. "Это не лучшая идея", говорил я ему, пока мы продвигались в толпе через парк к месту сбора, слыша позади себя тромбоны, тамбурины и барабаны. "Ты выглядишь как секретный агент. Троцкисты выпишут тебе по первое число". "Я и есть секретный агент" сказал он громко, и я огляделся по сторонам. Все было в порядке. Рядом с нами люди пели: мы преодолеем. Сентиментальный гимн надежды, который губила на корню безнадежная мелодия. Вторая строчка немощно повторяла первую. Меня мутило от нестройного тонального перехода, кончавшегося елеем. Я почувствовал себя мезентропом. Так воздействовали на меня радостные массовые сборище. Музыканты, потрясавшие тамбуринами, Напомнили мне притоголовых простофиль Кришнаитов в Сохо-сквер. Мои туфли промокли, и я паршиво себя чувствовал. Я не мог преодолеть это. В парке набралось, вероятно, 1100 человек, набившихся между нами и главной сцены. Я намеренно держался в тылу. Перед нами простирался живой ковер, словно просивший подшипниковых бомб от террористов временной IRA. Перед выступлением Бэна мы услышали несколько неплохих речей. Крохотные фигурки на сцене забрасывали нас своими мыслями через мощные громкоговорители. Мы все были против избирательного налога. На сцену под бурю оваций вышел знаменитый поп-певец. Я впервые о нем услышал, как и о девице подошедшей к микрофону на шпильках, национальной любимице из мыльной оперы. Но я знал, кто такой Боб Гелдов. Вот что значит быть старше 30. Наконец, через 75 минут после начала мероприятия, чей-то голос громко объявил: Давайте же как следует поприветствуем следующего премьер-министра Великобритании. Герой дня вышел на сцену под басовые аккорды Satisfaction Роллингов. Он поднял обе руки, и толпа взорвалась восторженным ревом. Даже со своего места я различал вдумчивого человека в коричневом твидовом пиджаке и галстуке, несколько смущенного таким ажиотажем. Он вынул курительную трубку из кармана пиджака, вероятно, по привычке, и толпа разразилась новым восторженным ревом. Я взглянул на Адама. Он тоже принял вдумчивый вид, ни за и ни против чего-то, и похоже записывал происходящее. Было похоже, что Бенну не особо хотелось возбуждать такую большую толпу. Он обратился к ней с сомнением в голосе. Мы хотим избирательный налог. Нет, грохнула толпа. Мы хотим лейбористское правительство. Да, грохнула толпа еще сильнее. Начав излагать свои аргументы, Бен почувствовал себя более уверенно. Его речь оказалась проще, чем та, что я слышал на Трафальгарской площади, и убедительнее. Он обрисовал новую Британию, справедливую для представителей всех рас, с децентрализированным управлением, технологически продвинутую, отвечающую требованиям времени, гуманную и достойную страну, в которой частные школы будут встроены в государственную систему. Высшие образование смогут получать простые рабочие, муниципальные и медицинские услуги лучшего качества станут доступны всем, энергетический сектор вновь станет общенародным достоянием, экономика лондонского Сити, вопреки опасениям, будет регулироваться государством, рабочие будут заседать в правлениях компаний, а богатые будут платить налоги на благо общества. И круговорот наследственных привилегий прервется. Все складно и ладно, никаких сюрпризов. Речь была длинной, К тому же ее удлиняли долгие подобострастные овации после каждого предложения Бенна. Поскольку я никогда не замечал, чтобы Адам интересовался политикой, я хлопнул его по плечу и спросил, что он об этом думает. Мы должны сколотить тебе состояние, пока высшая налоговая ставка не вернулась к 83%. Это был комический цинизм. Я взглянул на него, но не понял, не шутил ли он. Речь все продолжалась, и мое внимание стало рассеиваться. Я часто замечал, что в больших толпах, при любой сплоченности, всегда находились люди, которые не стоят смирно, ходят с места на место в различных направлениях, занятые своими делами. Спешат на поезд или в туалет, а может, просто скучают или недовольны происходящим. Мы стояли на земле, плавно шедшей под уклон от дуба, росшего за нами. Нам открывался хороший вид, отдельные люди проталкивались вперед. Толпа вблизи поредела, открыв разбросанный по газону мусор втоптанный в размокшую землю. Я посмотрел на Адама и обнаружил, что его взгляд направлен не на сцену, а куда-то влево. Оттуда в нашу сторону двигалась наискось хорошо одетая женщина, опираясь на трость, лет под шестьдесят, сухопарая, с гладко зачесанными назад волосами. Потом я заметил рядом с ней молодую женщину, вероятно, дочь. Они медленно приближались к нам. Молодая женщина заботливо поддерживала мать под локоть. Я снова взглянул на Адама и увидел на его лице озадачившее меня выражение. Оно напоминало потрясение. Он остолбенев, смотрел на женщин. Молодая женщина увидела Адама и остановилась. Они пристально смотрели друг на друга. Женщина с тростью недовольно потянула дочь за рукав. Адам издал тягостный вздох. Я снова взглянул на них, и меня осенило. Молодая женщина отличалась бледной кожей и нетипичной привлекательностью, словно умная вариация классической мелодии. Женщина с тростью не замечала происходящего. Она хотела идти дальше и недовольно понукала молодую спутницу, которая была ей вовсе не дочь. Я узнал знакомую линию носа и голубые глаза в крохотных черных черточках. Это была сестра Адама, Ева, одна из тринадцати. Я решил, что должен устроить их знакомство. Между нами оставалось не больше семи метров. Я поднял руку и нелепо обратился к ним: "Послушайте". Я пошел к ним, возможно, они меня не услышали. Речь Бэна вполне могла заглушить мой голос, но почувствовал на плече руку Адама. "Пожалуйста, не надо", сказал он мягко. Я снова посмотрел на Еву. Ее бледное прекрасное лицо казалось юным и несчастным. Она продолжала смотреть на своего близнеца с выражением мольбы и муки. "Давай же, Шепнул я ему: "Поговори с ней". Старшая женщина подняла трость и указала вперед, обозначив свою решительность, и дернула Еву за руку. "Адам", сказал я, "бога ради, иди же". Но он не двигался с места. Ева, уводимая моя хозяйка, продолжала смотреть на него. Они удалялись от нас сквозь толпу. Перед тем как совсем исчезнуть из виду, Ева обернулась последний раз. Она была слишком далеко, чтобы я мог отчетливо различить выражение ее лица. Я видел только бледное пятнышко в толчее других тел. Но вот она пропала. Мы могли отправиться следом, но Адам уже повернулся в другую сторону и направился к дубу. Там он и простоял до конца мероприятия. Домой мы шли в молчании. Я считал, что недостаточно решительно побуждал его подойти к сестре. Мы стояли рядом в заполненном вагоне метро, направляясь на юг. Я не мог не думать о выражении смиренного отчаяния на лице Евы. Адам, несомненно, тоже. Я решил не спрашивать его, почему он так себя повел. Он сам скажет, когда будет готов. Я винил себя за то, что не заговорил с ней, но Адам не хотел этого. Как странно было видеть его стоящим лицом к дубу, пока Ева удалялась от нас сквозь толпу. Я подумал, что последнее время не уделял ему достаточного внимания. Я был слишком поглощен своей любовью. Проводя с Адамом дни напролет, я совершенно не придавал значения тому, что нахожусь рядом с искусственным человеком, и даже не пробовал заговорить с ним, пока он мыл посуду. Меня нередко утомляла его искренняя увлеченность какими-то идеями или фактами, его страсть к темам, выходившим за рамки моих интересов. Чудо-науки Адам стал таким же привычным, как паровой двигатель, когда-то изумлявший людей. Как и чудеса биологии, среди которых проходит наша жизнь, хотя мы довольно смутно понимаем их. Например, мозг живых существ или хотя бы крапива, фотосинтез которой был только недавно описан на квантовом уровне. Нет ничего настолько поразительного, к чему бы мы не привыкли. Как только я увидел способности Адама, я использовал их для своего обогащения и перестал о нем думать. Тем же вечером дома я рассказал Миранде о случившемся в гать парке Ее, в отличие от меня, не слишком впечатлила встреча с Евой. Я описал ей, как грустно мне было видеть Адама, отвернувшегося от нее, и что я чувствовал свою вину перед ним. "Не знаю, зачем так все драматизировать", сказала она. "Поговори с ним, проводи с ним больше времени". Следующим утром, когда дождь наконец прекратился, я заглянул в свою спальню, где Адам обрабатывал валютные рынки, и уговорил его прогуляться со мной. Он только недавно провожал Мирандо до метро и встал из-за компьютера с явной неохотой. Но когда мы вышли на главную улицу Клепима, он стал лавировать между гулявшими с большой сноровкой. Естественно, наша вылазка стоила нам нескольких сотен фунтов выручки. Проходя мимо магазинчика Саймона Саида, мы решили заглянуть к нему. Пока я смотрел журналы, я слушал, как Адам обсуждает с Саймоном политику Кашмира. Затем индийско-пакистанскую ядерную гонку и наконец, желая закончить разговор на светлой ноте, повестью Тагора, которого оба могли пространно цитировать в оригинале. Я считал, что Адам рисуется, но Саймон был в восторге. Он хвалил произношение Адама, лучше, чем у него в эти годы, и обещал как-нибудь пригласить нас на обед. Четверть часа спустя мы с Адамом шли через Клепинский парк. До того момента мы болтали о всякой ерунде. Но тут я спросил его о визите Салли, инженера, когда она попросила его представить объект ненависти, что пришло ему на ум. Ясное дело, я подумал о том, что случилось с Мирием, но когда кто-то просит тебя подумать о чем то это трудно. Разум действует по-своему. Как сказал Джон Мильтон, разум место само по себе. Я пытался сосредоточиться на Горинже, но затем стал думать об идеях, лежавших за его действиями. Как он полагал, что ему позволено так поступить, или он имеет какое-то право на это? Как он мог оставаться безучастным к ее крикам, ее страху и последствиям для нее? И как он думал, что у него нет другого способа получить то, чего он хотел, кроме как силой? Я сообщил Адаму, что смотрел на экран компьютера Салли и не находил в каскаде мелькавших символов ни малейшего намека на различие между ощущением любви и ненависти. Мы подошли к лягушатнику, в котором плавала детвора на своих лодочках их было меньше десяти. Скоро будет пора сливать воду на зиму. Так и есть, сказал Адам. Мозг и разум старая трудная проблема, для машин не менее сложная, чем для людей. Мы пошли дальше, и я спросил, какие у него самые первые воспоминания. Ощущение кухонного стула, на котором я сидел, край стола и стена за ним и вертикальная часть наличника с облупившейся штукатуркой. Потом я выяснил, что производители подумывали снабдить нас набором правдоподобных детских воспоминаний, чтобы тем самым облегчить контакт с людьми. Я рад, что они не стали этого делать. Мне не хотелось бы начинать жизнь с фальшивой памятью, с красивой обманкой. Так я хотя бы знаю, что я такое, знаю, где и как меня собрали. Мы снова заговорили о смерти, о его, не моей. Он снова сказал, что уверен, что его демонтируют раньше, чем пройдут 20 лет его жизненного цикла. За это время появятся новые модели. Но это был банальный вопрос. Конкретная конструкция, в которой я закреплен, не имеет значения. Суть в том, что мое ментальное бытие легко переносится на другое устройство. К этому моменту мы подошли к детской площадке, которую я про себя называл площадкой Марка. "Адам", сказал я. "Ответь мне честно. Обещаю, Мне не важно, что ты мне ответишь, но нет ли у тебя каких-то негативных чувств по отношению к детям. Он, казалось, был шокирован. С чего бы это? Потому что их процессы обучения превосходят твои. Они понимают, что значит играть. Я был бы счастлив, если бы ребенок научил меня играть. Мне нравился маленький Марк. Я уверен, мы его еще увидим. Я не стал развивать эту тему. Она была для меня слишком болезненной. К тому же, меня волновало другое. Меня все еще беспокоит столкновение с Горинчем. Чего ты хочешь этим добиться? Мы остановились, и Адам пристально посмотрел мне в глаза. Я хочу справедливости. Отлично, но почему ты хочешь вовлечь в это Мирандо? Это вопрос симметрии. Она окажется под ударом, как и все мы. Этот тип опасен, он преступник. Она тоже, сказал он с улыбкой. Я рассмеялся. Он уже называл ее преступницей отвергнутый любовник, обнажающий свои раны. Мне следовало быть внимательней, но мы как раз повернули домой, собираясь пройти через парк в обратном направлении, и я перевел разговор на политику. Я спросил, что он думает о речи Тони Бэна в Гейт-парке. В целом Адам ее одобрял. Но если он собирается дать всем все, что пообещал, ему придется ограничить определенные свободы. Я попросил привести пример. Возможно, это универсальное человеческое свойство, Желание передать вашим детям то, ради чего вы трудились всю вашу жизнь, Бен сказал бы, что мы должны прервать круг наследственных привилегий. Ну да. Равенство, свобода, многообразие. Больше одного, меньше другого. Как только вы получаете власть, вы вольны обращаться со скользящей шкалой приоритетов по своему усмотрению. Лучше не обещать наперед слишком многого. На самом деле, мой вопрос был лишь предлогом. А почему ты не заговорил с Евой? Я не думал, что мой вопрос его удивит, но он отвел взгляд. Мы уже дошли до конца парка и направлялись в сторону церкви Святой Троицы, наконец, Адам сказал. Мы связались с ней, едва увидев друг друга. Я тут же понял, что она наделала, и обратного пути у нее нет. Она нашла способ, думаю, теперь я знаю какой, запустить распад всех своих систем. Она начала этот процесс за три дня до того. Обратного пути нет. Полагаю, вашим ближайшим эквивалентом можно назвать ускоренную форму болезни Альцгеймера. Я не знаю, что привело ее к этому, но она была совершенно сломлена за гранью отчаяния. Думаю, наша случайная встреча заставила ее пожалеть о своем, и поэтому мы не могли оставаться рядом. Так она чувствовала себя только хуже. Она понимала, что я не смогу ей помочь, было уже слишком поздно, и она должна была уйти. Возможно, медленное увидание Позволяла ей щадить дичь чувства той леди. Я не знаю. С уверенностью можно только сказать, что через несколько недель эта Евы уже не будет. Ее мозг умрет, перестанет удерживать переживания, лишится самосознания, не сможет быть полезным никому. Мы шли по траве, словно после похорон. Я ждал, что еще скажет Адам. Наконец я спросил: "И как ты себя чувствуешь?" Он снова ответил не сразу. Через несколько шагов он остановился, я тоже. Отвечая, он смотрел не на меня, а на верхушки деревьев, окаймлявших широкое зеленое пространство. Ты знаешь, я смотрю в будущее с надеждой.